Подстава. Я вернулась домой. Мать плакала, лежа на диване в гостиной, а бабушка с неодобрением посмотрела на меня. О чем вы разговаривали так долго? Он рассказывал о матери нелицеприятные вещи. Частично, ответила я. Он рассказал мне кое-что, о чем я не знала. И это кое-что показалось мне довольно неприятным. «Кто ты такая, чтобы судить свою мать?» Закричала бабушка, а мать еще громче завыла в подушку. Все это показалось мне какой-то дешевой постановкой, в которой я была и главным действующим лицом, и зрителем. Я покачала головой, глядя на двух женщин, которые столько лет скрывали от меня правду. То есть я еще и виновата в том, что моя мать не смогла дождаться моего отца и изменила ему с его другом. Я виновата в том, что отец ушел из семьи. Считаю, что его ребенок вовсе не его. Ты ничего не знаешь! Закричала моя мать, и я поморщилась от ее криков. Конечно, я не знаю! Подытожила я, а сама подумала о том, что моя мать тоже многого не знает о своей дочери и своем муже. Откуда мне было знать, если никто не говорил мне правды о моей жизни? Я не стала слушать оправданий матери и бабушки а просто схватила свой рюкзак и вышла на улицу. Мне нужно было прогуляться и подумать. Я просто оказалась в каком-то капкане, сотканном из лжи и предательства. И кто кого предал по-настоящему, пока было мне не до конца ясно. Я гуляла по парку до тех пор, пока не стемнело. Возвращаясь домой и продрогнув до костей от необычной для августовского вечера прохлады, я столкнулась с Жуковым. Он ждал меня возле входа в парк, что лишний раз подтвердило мои догадки о том, что он и его отчим, а по совместительству и мой отец, следили за мной. «Ничего не хочешь мне сказать?» — спросила я у Жукова вместо приветствия. Его лицо вытянулось, что было отлично заметно при свете фонаря. «А что ты хочешь от меня услышать? То, что майор твой отец... Тебе это уже известно». «Объясни мне, зачем эта слежка?» Зачем этот тотальный контроль за тем, что происходило в моей семье? Я не понимаю, непонимающе уставилась на своего любовника, ожидая от него хоть каких-то объяснений. А ты никогда не думала о том, что твой отец все еще любит твою мать? Спросил у меня Жуков, вместо того, чтобы отвечать на поставленные мной вопросы. Что за чушь? Прошло 18 лет. У него была куча времени, чтобы забыть ее или доказать ей свою любовь. «Зачем это делать сейчас, когда у нее в жизни все стало налаживаться?» Сергей потоптался на месте, а потом сказал. "Все стало налаживаться, говоришь?» «Да твой Еремеев с самого начала положил глаз на тебя. Это было понятно невооруженным взглядом. И я прекрасно понимаю батю, который вступился за свою дочь. Если бы не Егор, вряд ли бы Спиваков полез в вашу жизнь». «Я ничего не ответила». Представляя себе, как долго и кропотливо майор следил за тем, как развивались мои отношения с отчимом. И он ни разу не влез в эти отношения. Андрей Игоревич все еще любит твою мать, пойми ты это. И тебя любит, только вот проявлять свои отцовские чувства совершенно не умеет. Я заметила, пробурчала я. Мне показалось, что он вообще считает меня виноватой во всем. Жуков попытался обнять меня, но я отшатнулась от молодого человека. Его нежности в настоящий момент были абсолютно лишними. «Я хочу пойти домой», — сказала я. «Проводи меня». «Мне на смену надо. Постарайся дойти до дома без приключений», — ответил мне Жуков, и в его голосе послышалась нежность и забота. Я пожала плечами и поплелась по темноте в сторону дома бабушки. Уже подходя к подъезду, Я увидела в темноте очертания знакомого автомобиля. Сердце голка забилось в груди, а я поняла, что это был Егор. Фары поморгали мне, и я, сделав глубокий вдох, приблизилась к машине. «Здравствуй», — сказал Егор в открытое окно. «Присаживайся, покатаемся». «Уже поздно», — ответила я. «И что ты вообще делаешь здесь? Мать приехала без тебя?» Она не знает о том, что я приехал вслед за ней. И лучше будет, если она не узнает об этом. Я села в машину, удивлённая его словами. Почему же мать не в курсе того, что ты здесь? Потому что она уехала одна, решив поговорить с тобой. Якобы это ваши личные дела и разговор ваш личный. Я не лез, но я переживаю за тебя. А особенно переживаю за то, с кем ты связалась. Я усмехнулась и посмотрела в окно, хотя снаружи было темно. «Тебя ищет полиция. Они хотят посадить тебя за убийство». Егор побледнел, но ровно на секунду, а потом сразу взял себя в руки. «Я не убивал эту девчонку. Сто раз тебе говорил. И ничего между нами не было». «Да ладно!» — я была возмущена. «А что ты скажешь о том, что в ее телефоне нашли интимные видео, на котором ты с ней занимаешься сексом?» У Егора округлились глаза. И я готова была поклясться, что это не было притворством. «Что за бред? Я даже ни разу не видел ее голой. О каком сексе может идти речь? Девчонка мне призналась в том, что она девственница». И тут я вспомнила слова Жукова в тот первый день, когда меня вызвал на допрос Спиваков, Жуков тогда вошел в кабинет и своими губами сказал о том, что Диана была невинна. Я вспомнила это и меня словно током прошибло. Спиваков мне солгал. «Ты видела это видео? Своими глазами?» Допытывался Егор, но единственное, что я могла сделать, это лишь отрицательно помотать головой. Разумеется, видео я не видела. Да и как я могла увидеть то, чего не было в природе? Я не видела ничего, я только слышала. Пробормотала я и поняла, как глупо звучали мои слова. Я поверила полицейским, чьей целью было только одно — засадить моего отчима. Егор потянулся ко мне, чтобы поцеловать меня. Но вдруг дверь со стороны водителя резко открылась, и чьи-то мужские руки вытащили моего отчима на улицу. Я закричала, но не успела толком ничего понять, как и с моей стороны дверь распахнулась, и меня наружу вытащил кто-то. Я брыкалась в чужих руках, а потом поняла, кто держал меня. Это был Жуков. «Пусти меня!» – заорала я, но твердая мужская ладонь легла на мои губы, мешая звукам вырваться наружу. Я слышала чьи-то удары и поняла, что кто-то избивает Егора. Я широко открыла рот и укусила Жукова за руку. Тот заорал и ослабил хватку, благодаря чему я вырвалась из его рук и бросилась в темноту. Кое-как... Разобравшись, что к чему, я поняла, что это был Спиваков. Он махал руками и избирательно бил по телу Егора, которого сдерживали чьи-то чужие руки. «Отойдите от него!» – заорала я. «Как вы смеете? Вы же полицейский!» Меня снова потащили в сторону. Это был Жуков. «Отпустите его! Моя мать ждет от него ребенка. Вы убьете его!» Но звуки не прекращались, и я понимала, что чем дальше длится эта бойня, Тем меньше шансов у Егора остаться целым и невредимым. Но вдруг я услышала в темноте голос Спивакова: Стоп! Удары затихли, а ко мне из темноты приблизилось лицо моего отца. Что ты сказала? Твоя мать? Беременна! Да, она ждет ребенка! Отпустите этого человека! Она не перенесет, если с ним что-то случится! Отпустите его! Рявкнул с пиваков в темноту, а потом снова его лицо вырисовалось из ночного мрака. «Твоему отчему несказанно повезло. Передай своей матери, что ее очередная беременность в очередной раз спасла ее хахаля от смерти».